А ты не веришь, а может, это не маньяки, а привидение? «Эй — Эй! — вдруг крикнул Демочка, наклонившись к дому. Неожиданно стало совершенно тихо. Только что хлопал лист и гудел ветер. Тарахтела машина в переулке, и кто-то внятно ругался, открыв форчку и пуская в нее табачный дым, как вдруг все исчезло. — Я тебя не боюсь! — скрикнул Демочка и побежал обратно домой. Я дернулся за ним... Но вдруг Вовик крепко схватил меня за плечо. — Пошли, покажешь свою яму, свой тайник, — сказал он. Я пожал плечами, и мы пошли. Мы долго блуждали по дворам, я делал вид, что забыл это место, и, наконец, окончательно замерзнув, привел Вовика к какому-то совершенно незнакомому дому, где было потемнее, и ткнул варежкой в землю. — Вот здесь она была. — Только ее зарыли. А жаль, там, может, склад оружия был. — Врешь! — зарал Вовик. — Я сам здесь живу. Не было тут никакой ямы. Понял? Я тебе сейчас так... Мимо меня прошла какая-то женщина, и Вовик отвел уже занесенный до моей бедной головой кулак. Этого мгновения хватило, что меня вдруг осенило. — Слушай, Вовик! — зашептал я с огромной силой убедительности. — Я все понял. — Давай из этого дома через окна выносить стройматериал, доски, столбы, нам же все это нужно. «Нафиг — Нафиг! — спросил Вовик. — Мы строить будем коробочку, а Демочка перестанет бояться этих своих маньяков. Вовик долго молчал. Я даже устал ждать его реакции и просто тупо смотрел вдаль, где виднелся шпиль высотного дома на площади Восстания с красной звездой на конце. — Сейчас бить начнет, — подумалось мне. — Драться не было никаких сил. Дам в рыло и побегу, — решил я. Но Вовик вдруг тихо сказал. — Да врет он все. — Просто вдруг Вовик дернул меня за воротник куртки и сказал. — Ты его не обижай. — Понял. — И пятьдесят копеек приноси завтра. Вовик хлопнул дверью подъезда. Так закончились мои мучения в этот день. Но, впрочем, я не жалел о том, что пришел к Демочке в гости. Ведь, в сущности, все кончилось хорошо. Мы стояли перед домом 13-Б. Стояли и не знали, что делать, заходить или нет. Никто не знал, ни я, ни Колупаев, ни Женька, ни Вовик, ни Демочка. Поэтому мы стояли и разговаривали. — Как маньяки, Демочка? — вежливо спросил Колупаев. — Последнее время не беспокоит? Демочка промолчал и сплюнул. За него ответил Ворик. — Да вот видишь, дверь ты им нафиг заколотили. Они смотрят, ба! А дверь заколочена, и ушли нафиг. А через окно, — поинтересовался я, — а через окно, они, видишь ли, не любят. Лезть надо, одежду пачкать, а не Чистяли у них там ножички, сумочки такие специальные, перчаточки белые. Может, тебе все это рассказывали или ты забыл? В общем, это ушли маньяки. Твердо и грубо спросил Колупаев. — Ушли, ушли. Недовольно процедил Демочка. Под пристал. Не в маньяках дело, я ж говорю про маньяков. Тут я так, для примера, просто вообще не хороший дом. По всякому туда лазить запрещается. — Да кем? Кем запрещается? Ты можешь сказать нет? — не выдержал Колупаев. Демочка немного побледнел. — Запрещается, и все. Стоял он на своем. — Если вы туда полезете, я тогда не знаю, что будет. — Так ты что, против стадиона, а? — спросил я. — Нет, я не против стадиона. Но еще вы строить будете. Из досок, а доски где возьмете? Вам в дом нельзя. — Удалась запрещается, короче. Колупаев заходил кругами и стал вертеть головой, как будто болела шея. Он всегда так делал, когда находился в сильном напряжении. А у меня устали ноги, и я сел на какой-то ящик, чтобы отдохнуть. И в этот момент все и началось. Колупаев вдруг взял и полез в окно. Лез он неуклюже, странно, как-то боком, отвернувшись и зажмурившись. И все-таки лез... Он зацепился штанами за ржавый гвоздь, выругался и вдруг закричал «Лёва! Подержи меня, Лёва!»